«Плохо дело». Генрих уныло повесил голову. «Ерунда. Не добил здесь, закончу с ублюдками на этом, как его, Яновом поле». «Ты не понимаешь, тебя вызвали на бой. Де Кастальмор с семействами Даранто и Досибац выставят против тебя тысячу человек». «У них столько много воинов». — Да нет, в замках наберется сотня всадников да пара сотен лучников со стражниками. Остальных приведут из деревень. — Напугал, — засмеялся Норман. — Что такое крестьянин для моих бойцов? Так, забава. — Зря вы так легкомысленно к этому относитесь. Три сотни охотников с луком или прощой, да столько же с топорами. Уходите, меня они не тронут. «Нет уж, мой уважаемый друг, никуда я не побегу. Утром покажете поле предстоящей битвы». «Чего его смотреть?» — пожал плечами Генрих. «Ровный лук и больше ничего». Тем не менее, с утра отправились большой кавалькадой посмотреть на место предстоящего боя. У Нормана и мысли не было бежать, как не собирался он рисковать ни собственной жизнью, ни жизнями своих товарищей. Поле святого Яна изначально исключало какие-либо ловушки или засады, вдоль небольшой речушки простирался ровный, словно футбольное поле, лук. Монастырь святого Андрея стоял на небольшом холме примерно в километре от реки. Вот, собственно, и все. Ни кустика, ни канавки. Построение войск просматривалось с любой стороны. А значит, невозможно было выполнить скрытые маневры и перестроения. «Что скажете, господа?» Вопрос Нормана носил общий характер. «Реку можно перейти вброд?» — невинно поинтересовался Ульфор. И «Исключено. Она хоть и не широка, но глубина превышает рост человека. Вязкий глинистый грунт не пропустит лошадей», — пояснил Генрих. «Да мы этих крестьян погоним, как цыплят!» «Генрих, ты уверен, что шавалье добровольцы соберутся в твоем замке?» — спросил Норман. — Я не могу поручиться за каждого, но большинство не изменит своему слову. — Я успею купить для них брабансонов и рыцарское снаряжение? — Четыре дюжины брабансонов? Это вряд ли. Обратись к епископу при монастыре святого Венсана Большой Конезавод. — Сколько рыцарских коней можно купить в том монастыре? Сотня устроят, — засмеялся Генрих. — Но учти, тебе предложат и першеронов, и марокканских шаеров, и андаузцев. — Отлично. Пошли в монастырь человека. Я покупаю четыре дюжины рыцарских лошадок и две дюжины быстроногих скакунов. — Решил дать бой? — Побьем и тысячу, и две. — Я думал, что хвостунами бывают только гасконцы, — засмеялся Генрих. В таком случае придется посылать человека в Ортес. За оружием и снаряжением, уточнил Норман. Здесь недалеко, за день можно пройти туда и обратно. Городские кузнецы снабжают даже Тулузу. Хорошо, пусть везут ламинарные доспехи, шлемы, копья и булавы. Сразу предупредите, я требую скидку за оптовую партию. Вопреки скепсису Нормана, никто из молодых дворян не струсил, они приехали в замок Даксов в полной готовности как к предстоящему сражению, так и к последующему длительному путешествию. Более того, неожиданно появился пале де с тремя тяжелыми всадниками и полусотни лучников и мечников. За ним мало-помалу начали подходить другие дворяне — Одни приводили дюжину воинов, другие приезжали только с оруженосцем. Для Нормана была важна моральная сторона вопроса, а реальных сил у него самого было вполне достаточно. Де Кастельмор с семействами Даранто и Десибац просто-напросто лоханулись. Они не знали о живущих на другой стороне реки, норвежцах и корабелах, в результате оценили возможности противника по княжеской сотне Нила. Вскоре пригнали табун лошадей, следом подошел обоз с оружием и броней. За это время Норман досконально изучил окрестности поля, на котором предстояло сразиться с врагом, и замки своих врагов. Две маленькие армии встретились за день до назначенного срока. Огромное не менее тысячи человек войско под предводительством де Кастельмора разбило свой лагерь у самого берега реки. Норман вместе с пехотой добрались на Дроманах, кавалерия пришла своим ходом. Под стенами монастыря стоял еще один лагерь с любопытствующими дворянами. Корабелы только приступили к установке шатра, когда от зрителей прибыла делегация сочувствующих в главе с капитаном Де Пейре. «Господин герцог, общество всецело на вашей стороне, поэтому мы призываем не ввязываться в самоубийственную драку». Спасибо за поддержку, господин Депейре, но я полагаю выиграть завтра эту маленькую баталью. Выиграть это невозможно. Я восхищен вашим мастерством, как и умением ваших товарищей, но здесь сразятся обычные войны. Можете быть уверены, мы победим и достаточно быстро. Как вы собираетесь разбить противника? Против вас три сотни лучников и пращников, полтысячи пехоты и две сотни кавалерии. Я с вами согласен. По моим оценкам, в лагере врага именно столько воинов. И вы говорите об этом совершенно спокойно. У вас нет и сотни кавалеристов, а лучников с пехотой не наберется и пяти сотен. Тем не менее, смею вас уверить в предстоящем разгроме врага. Вы питаете какие-то надежды на пригнанные корабли? На них удобно увозить пленных и трофеи. Шутите? Чувство юмора помогает сохранить хладнокровие. Плечом к плечу с вами будут сражаться лучшие воины Гаскони. Я поименно знаю каждого из них. Капитан де Пейре хотел сказать что-то еще, но тяжело вздохнув, обнял Нормана и вместе с делегацией вернулся к монастырю. Уговаривали уйти? — тихо спросил подошедший речан Я бы на их месте уволок тебя силой. Пора ужинать, солнце уже коснулось земли. Утро началось с молитв. После завтрака первым делом убрали шатры и занесли на палубу Дромана. Два других корабля стояли у противоположного берега ближе к врагу, Затем начали неспешное построение, причем противоборствующие стороны встали практически симметрично. Один фланг в нескольких метрах от берега, позади другого фланга собралась конница, чуть впереди установили щиты, за которыми укрылись лучники и пращники. На этот раз Норман облачился в черный доспех собственного изготовления. Трехслойная кераса, черная от цементирования внешняя сторона с латунной медвежьей мордой на груди, вываренная моржовая кожа и снова слегка закаленная сталь. Все остальное, включая шлем, из однослойного цементированного железа. Варуч помог застегнуть портупею с двумя мечами и подал персидский щит лучника. Взяв в правую руку гигантский летающий топор, Норман вышел вперед и встал несколько в стороне от шеренги лучников. Труба пропела на флаг, и, гордый от оказанного доверия шевалье, воткнул в приготовленную лунку древко с черно-желто-белым полотнищем. С противоположной стороны откликнулся рог, и все увидели синий-зеленый флаг с тремя серебряными лучами, выходящими из верхнего угла. Тотчас от внушительного кавалерийского отряда Легкой рысцой выехал граф де Кастельмор. «Вы предусмотрительно привели с собой корабли», — язвительно начал граф. «Надеетесь в последний момент от меня сбежать?» «Вы судите о людях по своей собственной трусости», — презрительно ответил Норм. «Что же делают морские корабли в нашей маленькой речушке?» «У меня не хватит охраны для такого количества пленных». А так сразу на корабле и в Бильбао там за рабов хорошо платит. Граф де Кастельмор дернулся, словно получил пощечину, затем что-то выкрикнул на гасконском наречии и галопом рванул обратно. Норман поднял руку. Труба тут же пропела Слушай все. Медленно потянулись секунды. Наконец, граф де Кастельмор вернулся к своим рыцарям, отрывистый рев рога заглушил слова приказа. С обеих сторон практически одновременно полетели стрелы и камни. Перестрелка лучников и пращников всегда непродолжительна. Это на крепостную стену регулярно подносит боезапас, а в поле колчаные сумки пустеют за треть часа. Как и ожидалось, дождь, стрел и камней в первую очередь обрушился на Нормана. В первый момент он глухо прикрылся щитом и топором, но попадания оказались не столь уж и частыми. К тому же непрерывное смещение то вправо, то влево мешало лучникам взять точный прицел. Вскоре он немного осмелел, слегка приоткрылся, даже сумел парировать топором несколько стрел. Болезненный удар в кисти руки заставил снова прикрыться, на латной перчатке появилась глубокая вмятина. Но вот на поле боя послышался новый звук. Норман выглянул Желаю увидеть результат работы аркбаллист. Впечатлило. Пущенная во фланг кованая стрела за раз смела почти дюжину лучников. Каменное ядро со второго Дромана разнесло щит в щепки и пробило в рядах противника настоящую просеку. Вот что такое выстрел через неширокую речушку, где расстояние до цели не превышает 30 метров. Удар корабельного оружия мгновенно отразился на точности вражеских лучников и прачников. Теперь они вели неприцельный огонь, явно желая побыстрее избавиться от боезапаса. Некоторые умудрялись заложить по две стрелы или по два камня, только бы быстрее сбежать и укрыться за спинами других. Расчеты аркбалист вошли в ритм, гулкий удар упругих пружин — Через мгновение сопровождался жалобным воем раненых. Почти сразу раздавались веселый голос трещотки и напряженный звон тугой цепи. Еще немного, и войско де Костельмора в панике разбежится. Граф и сам это прекрасно понимал. Его рассерженный крик перекрыл все прочие звуки. Лучники с пращниками отступили, а ощетинившаяся пиками пехота пошла вперед. В ответ за спиной Нормана снова пропела труба, из Дромана выпрыгнули лучники Нила и рассыпались цепью. Вот они рядом, только пехоте их не достать, смертельные стрелы летят с другого берега реки. Вскоре сбивчивый шаг копейщиков перешел в бег, причем по диагонали от реки. Попробуйте в атаку, когда лучники бьют практически в упор, причем и спереди, и сбоку. Если господа рыцари до этого смотрели на своих вассалов с насмешливым пренебрежением, то первые удары аркбаллист заставили их ощутить опасность собственной шкурой. Вскоре жалобные причитания рыцарей зазвучали громче лошадиного ржания. Оно и верно, для большинства шевалье рыцарский конь являлся единственным финансовым достоянием. Вынужденный приказ отправил кавалерию в преждевременную атаку. Всадники помчались по широкой дуге с явным намерением нанести удар в неприкрытый фланг. Он действительно казался совершенно незащищенным, ибо Генрих отвел конницу к самому берегу реки. Тем временем стараниями сержантов и лейтенантов вражеская пехота сумела организоваться. В первую линию и во фланг вышли мечники, которые хоть как-то могли прикрыться щитами. Вместе с тем вооруженных крестьян загнали в середину, а копейщики двинулись в последней шеренге. Более или менее организованный строй просуществовал совсем недолго. С началом кавалерийской атаки аркбалисты снова ударили по пехоте, которая дрогнула, после пятого ядра рассыпалась и рванула прочь. Генрих задорно крикнул «В атаку!» и земля содрогнулась от топота конских копыт. Вражеская пехота была еще слишком многочисленна, граф де Кастельмор мог их остановить и организовать оборону. Лошадки легко собьют и затопчут убегающего человека, это знает каждый крестьянин. Заслышав за спиной топот копыт, разбегающаяся пехота добавила прыти. Только копейщики с мечниками попытались организовать некие заслоны для спасения собственной жизни. Впрочем, они простояли недолго. Лучники Нила быстро сориентировались, смертоносные стрелы заставили врага спасаться бегством. Рыцари продолжили заход для фланговой атаки. По всей видимости, они надеялись одним ударом смести жалкую горсточку пехоты, а потом разбить малочисленную кавалерию. Впрочем, для страховки от отряда отделилась небольшая группа воинов и вернулась для защиты графа де и его приближенных. Земля ощутимо вибрировала под копытами двух сотен тяжелых коней, вид надвигающейся лавины заставлял сжиматься сердце. Норман нервно оглянулся на бледных пехотинцев. Те продолжали стоять, еще веря в своего командира. «Пора!» «Перестроиться в каре, лучники в середину, встать плотнее, прижаться к плечу товарища, первая и вторая шеренги на колено». Корабелы речана выполнили команду практически безукоризненно, остальные нервно засуетились. Честь и хвала командирам, которые окриками, матюгами и пинками ускорили процесс перегруппировки. Перед надвигающейся лавиной Вырос маленький островок, ощетиневшихся копьями людей, заставивший рыцарских коней сбиться с шага. Тем не менее лава продолжала надвигаться и обтекать неприступные коры. Норман метнул свой летающий топор и встал в строй, выставив меч вместо копья. Прошло несколько минут напряженного ожидания. Рыцарские кони отказывались штурмовать препятствия а всадники не могли придумать новый маневр. «Лучники, стреляй!» — скомандовал Норман, и после первого залпа добавил «Трубач! Сигнал атаки!» Первые стрелы застучали по рыцарским щитам, заставив всадников позаботиться о собственной безопасности. Поэтому бегущая с Дромана лавина норвежцев осталась незамеченной практически до первого смертельного удара топором. Но вот с палубы ликующе откликнулась вторая труба. «В атаку!» — крикнул Норман и бросился к ближайшему всаднику. Прижав щит к плечу, с разбега врезался в коня, однако тот только недовольно всхрапнул, поднырнул под брюхо, разрезал подпругу и поднялся с другой стороны. В этот момент второй рыцарь протянул руку, чтобы удержать падающего товарища. «У тебя рука лишняя?» — взмахнув мечом, задорно крикнул Норман. Окруженная со всех сторон кавалерия какое-то время пыталась сопротивляться. Кое-где кони сбивали с ног пехотинцев, кому-то из рыцарей удавалось достать врага мечом или булавой. Но в целом численные преимущества пехоты и статичное состояние конницы подводили бой к логическому завершению. Сидя на походном стуле, Норман смотрел на уходящую из монастыря дорогу, по которой, поднимая сапогами пыль, топали отряды норвежцев. Здесь, на поле брани, остались только гасконские лучники, которым поручили собрать трофей. Монахи добровольно возложили на себя бремя по уходу за ранеными и похороны убитых. Герц Андрей, держите!» Капитан де Пейре протянул нанизанную на кинжал курицу-гриль. Зная привычки хозяина, слуга переложил курицу в серебряное блюдо, затем достал серебряный столовый нож и вилку. — Спасибо вам, господин капитан. Ваше здоровье. Норман поднял бокал вина. — За что? Это вас надо благодарить за воинскую науку. Утром я был уверен в блефе, приговоренного к смерти дворянина. Простите, но я не мог сказать о задуманном. Полноте, друг мой, я все прекрасно понимаю. Ваша задумка выше всяческих похвал. В письме королю я обязательно все опишу. Граф де Костельмор допустил непростительную небрежность, чем я и воспользовался. Никто из нас не догадывался о скрытых на кораблях воинах и аркбаллистах. Вы придумали гениальную засаду. Нельзя начинать войну, не изучив возможностей противника. Вы правы, капитан де Перре, бросил на землю куриные косточки. С какого замка, полагаете, начать? Лично я пойду туда, где засел мой враг. Семейство Даранто и Десибац глупо повторили ошибку детей. Буду рад появлению в Гасконе еще одного отважного меча. «Слишком далеко от моих владений. Род даксов достоин такого подарка». Капитан де Пейре от изумления уронил свой кубок, затем начал горячо убеждать оставить замок за собой, приводя точные цифры, собираемых с графа де Кастельмора налогов. Норман вежливо кивал, продолжая следить за дорогой, на которой показался гонец от Нила. «Андрей Федорович восторженно заторотворил нарочный. Замок богатый, и деревня рядом выглядит зажиточной. Поздравляю, нас ждет знатная добыча. Так Кричан с Мурманами ушел вслед за гасконцами. Ворот наша сотня, да Локсельф со своим отрядом. Ты в засаде стоял? Сколько воинов прорвалось в замок? Будучи уверенным в победе, Норман заранее поставил на монастырской дороге маленький отряд из полутора дюжин всадников. С поля убежало более полусотни верховых. Дюжину мы стрелами побили, остальных гнали до ворот. Пешие побоялись с нами воевать и завернули в деревню. Наших у стен замка примерно две сотни, больше и не надо. Ворота заблокировали? Первым делом выход перекрыли, не сбегут. Они совсем струсили, в нас ни одной стрелы не пустили скачи обратно ввели деревья рубить до да к восточной стене вести коня смени только рыцарского не бери знакомое дело что наши битюги что местные тяжеловозы только с плугом хороши а под седлом идут туго и устают быстро что он сказал глядя вслед гонцу спросил капитан депр В замке де Костельмора укрылось около полусотни рыцарей вместе с хозяином Даранто и Десибацин. Поздравляю, его дружки совершенно бесхитростны, их имение можно взять голыми руками. Зато сам граф оставил у себя не менее полусотни хороших бойцов. «Утром замок будет моим», — ответил Норман. Он действительно был уверен в скорой развязке так неожиданно развившегося конфликта. Замок графа де Кастельмора стоял на пригорке со скалистым обрывом, покатые склоны затрудняли штурм боковых стен. Перед фасадом был вырыт большой пруд с упирающимся в ворота длинным деревянным мостиком. Норман не собирался штурмовать эту твердыню, ибо еще в древности люди придумали множество простых и надежных способов преодоления самых высоких крепостных стен. Дорога к имению де Кастельмора сначала причудливо извивалась среди пшеничных полей, затем, когда монастырь скрылся за спиной, впереди показалась голубоватая полоска, которая с приближением превратилась в покрытые виноградниками холмы с перелесками в ложбинах. Наконец повернули намощенную каменными плитами старую римскую дорогу, которая рассекала всю древнюю Галлию вплоть до рудников западных перенеев. Столб дыма показался задолго до поворота к замку, а вскоре увидели объятую пламенем крышу. Наконец, дорога, огибая холм, сделала последний виток, с пологого холма открылся вид на сам замок и огромный костер под его восточной стеной. Вереница крестьянских телег подвозила бревна, а воины небрежно бросали их в огонь. «Андрей Федорович, погорит все!» Дозволь начать штурм, встревожно попросил Нил. Нельзя. Нашей атаки ждут именно сейчас. Да сколько их? Все заняты тушением пожара мы в лед перебьем охрану. За стеной нет дураков, слуги выносят ценности в подвалы, а воины дежурят у ворот. Какой прок выносить? Межетажные перекрытия из дуба, замок изнутри выгорит дотла. «Подвалы всегда с каменными сводами, а казна хранится в самом надежном месте. Ты дозоры отправил?» Крестьяне сразу указали на потайной выход. Локсельф развел там костер и посадил дюжину охотников. «Не мало ли? Вдруг решаться на прорыв?» «Да нет, задохнуться. Мурманы специально в огонь всякую дрянь кидают. Дым внутрь уходит, как в трубу». Предательство местных крестьян нисколько не удивило Нормана. Это был здоровый прагматизм, обусловленный жизненными реалиями. Прежнему хозяину наступил конец. Значит, надо помочь новому. Глядишь, и жизнь станет полегче. А начнешь упираться, сразу деревню разграбят, женщин изнасилуют, а то и убьют кого сгоряча. «Пошли к пруду, покажешь заслон на мосту». Мы поступили проще. Беглецы еще ворота за собой запирали, когда мы разобрали мост на двадцать шагов. Молодцы, хвалю. Замок возьмем и сразу наладим мост. Погорит все. Давай прямо сейчас возьмем на меч, жалобно попросил Нил. Прямо сейчас отправь воинов спать. Видишь, солнце уже садится. А штурм? С утречка. «Как раз солнце нам в спину, врагам в лицо», — решительно ответил Норман. Среди ночи раздался сухой треск, словно от близкого удара молнии. Эта кладка стены не выдержала температуры и дала трещину. Затем еще и еще сама стена рухнула до восхода солнца, а нетерпеливые норвежцы ринулись в пролом, как только горячие камни завалили гигантский костер. Бой, как и предполагал Норман, не состоялся. Измученные бессонной ночью и подавленные морально рыцари в большинстве своем даже не взяли в руки оружие. Единственная стычка произошла в винном погребе. Даранто и Десси со своими оруженосцами бросились в безумную атаку. Де Костельмор попытался под шумок улизнуть, напялив на себя женскую одежду — Но какой нормальный норвежец пропустит мимо себя французскую красотку? Цап за попу, далой чепчик, а там усато-бородатая физиономия бывшего хозяина замка. Так его и повесили в юбке и чепчике, причем в качестве палача выступала огорченная лианта. Девушка планировала отловить злодея и вспороть ему брюхо, для чего специально купила наваху, Норман в захвате замка участия не принимал, просто не хотел пачкаться, что неизбежно должно было произойти в дымящихся развалинах. Он хотел искупаться, но покрытый пеплом пруд отбил охоту лезть в теплую воду. Господин герцог, примите наше поздравления, братья Дакс, с радостными улыбками обступили Нормана. Теперь вы имеете полное право называть себя гасконцем. Зачем мне эти развальны? он ваш». «Какие это развалины!» — возмутился Генрих. Западная половина практически не пострадала, даже крыша местами уцелела. «Нет, господа, я брал этот замок для вас, так что и не пытайтесь меня уговорить», — решительно ответил Норман. «Но у нас нет денег, мы не в состоянии заплатить за него». «Разве за подарки платят?» «Нет», — смешался Генрих, — «но мы не родственники». Для меня это решенный вопрос. Замок и все прочее принадлежит вам. В таком случае, в качестве ответной любезности, позвольте подарить трофеи из трех замков. Если честно, Норману надоела Франция, как и затянувшееся путешествие по далеким краям. Если нельзя было вернуться домой, мечталось хотя бы побыстрее добраться до Медвежьего замка или Новгорода. Настроение портило невозможность отхода. «Спеши, не спеши, а задержаться придется». На берегу реки щипал травку табун лошадей, для которого на кораблях не нашлось места. Семейство Даксов, не слушая возражений, свозило на причалы запасы вина и зерна из четырех замков. Решительный отказ обидел бы гасконцев, и свои корабелы с норвежцами обязательно взбунтовались бы. Кто же в здравом рассудке откажется от такого добра? Это деньги, и немалые. Первым делом пришлось отправить в море дроманы, не покупать же в Бордо корабли, если под рукой араво опытных в морском разбое воинов. Мурманы дисциплинированно отлавливали испанских торговцев, причем прагматично захватывали только груженные железом суда. Наконец, настал долгожданный день возвращения. Нормана буквально затискали в дружеских объятиях и засыпали разнообразными подарками. Бискайский залив встретил их лазоревыми волнами и теплым майским солнышком.